Глава 12. 10 марта 2014. Нью-Йорк. Окутанная ночью Ади бредет по Бруклинскому мосту. Весна поманила обещанием тепла и схлынула точно прилив, вновь сменившись влажным холодом зимы. Ади выдыхает облачко пара, плотнее кутается в куртку и пускается в долгий путь по Манхэттену. «Можно было просто поехать на метро», Но Ади не любит находиться под землей, где воздух спёртый и затхлый, а туннели так похожи на гробницы. Оказаться в ловушке, быть похороненной заживо — вот чего ты боишься, если не способна умереть. К тому же Ади не против прогуляться. Она знает, как сильны ее ноги и наслаждается усталостью, которой раньше опасалась. Совсем в позднем часу С онемевшими от холода щеками еле волоча ноги, Ади добирается до Бакстера на 56-й. Портье в элегантной серой форме придерживает дверь, и Ади входит в мраморный вестибюль. От внезапного прилива тепла кожу начинает покалывать. Мечтая о горячем душе и мягкой постели, Ади направляется к распахнутым дверям лифта, но консьерж за конторкой поднимается с места. Добрый вечер. говорит он. Чем могу помочь? Я к Джеймсу, отвечает Ади, не замедлив шага. Двадцать третий этаж. Его нет, хмурится консьерж. Так даже лучше, улыбается Ади, заходя в лифт. "Мэм!" кричит он, торопясь за ней. Нельзя просто, но двери уже закрываются, ему не успеть, и он это знает. Портье разворачивается к конторке Тянется к телефону позвонить в службу безопасности, и это последнее, что видит Адди перед тем, как створки смыкаются. Возможно, он поднесет трубку к уху, даже начнет набирать номер, а потом мысль ускользнет. Партия недоуменно вытаращится на телефон, гадая, что же он собирался сделать, горячо извиниться перед голосом на той стороне линии и опустится в свое кресло. Квартира принадлежит Джеймсу Сент-Клеру. Пару месяцев назад они познакомились в кафе в центре города. Когда он вошел, все места были заняты. Из-под его зимней шапки выбивалась белокурая прядь волос, очки запотели от холода. В тот день Ади была Ребеккой. Не представившись, Джеймс поинтересовался, нельзя ли присесть к ней за столик. Он увидел, что незнакомка читает «Шахи Калет» и сумел произнести пару фраз на неловком ломаном французском. Затем сел, и после обмена улыбками завязалась непринужденная беседа. Забавно, многим требуются годы, чтобы оттаять, а другие запросто заходят в каждую комнату, как к себе домой. Джеймс был как раз из последних, тех, которые мгновенно вызывают симпатию. На его вопрос Ади ответила, мол, она поэтесса. Соврать было легко. Никто ни разу не спрашивал доказательств. Про себя же Джеймс объяснил, что у него перерыв между проектами. адя растягивала свой кофе сколько могла, но в итоге чашка все равно опустела, как и у Джеймса. К тому же в заведении появились новые клиенты, которые принялись кружить в поисках свободных стульев, словно стервятники. Джеймс начал вставать, и адя окутала знакомая грусть. Но тут Джеймс поинтересовался, любит ли она мороженое. И хотя стоял январь, и земля была покрыта льдом и солью, Ади ответила, что любит. На сей раз они поднялись из-за столика вместе. И вот теперь Ади набирает на консоли у его двери шестизначный код и заходит внутрь. Включается свет, заливая деревянный пол и чистые мраморные столешницы, роскошные портьеры и мебель, что все еще выглядит нетронутой. Кресло с высокой спинкой — Кремовый диван, стол с аккуратными стопками книг. Ади расстегивает сапоги, выступает из них у порога и босиком шагает по квартире, бросив куртку на подлокотник кресла. На кухне наливает стакан Мерло, из ящика в холодильнике берёт брусок грюйера, а из буфета коробку деликатесных крекеров и устраивает импровизированный пикник в гостиной, где за стеклом от пола до потолка расстилается город. Она роется в аудиозаписях Джеймса, выбирает Билли Холидей, усаживается, подогнув колени на кремовый диван, и принимается за еду. Она могла бы полюбить такой дом. Её собственный. Удобная кровать, полный шкаф одежды. Дом, где повсюду были бы следы её жизни, вещественные доказательства памяти. Но, похоже, Ади не способна удержать что-либо долго. хотя не сказать чтобы она не пыталась ади годами собирала книги хранила предметы искусства прятала в сундуки изысканные платья но что бы она ни делала вещи пропадали исчезали одна за другой или все разом унесенные странными стечениями обстоятельств а может просто временем только в новом орлеане у нее был дом да и тот принадлежал не ей одной Но теперь его больше нет. Единственное, от чего она не может избавиться, это от кольца. Было время, когда она боялась снова с ним расстаться. Время, когда Адя оплакивала потерю. Когда ее сердце радостно забилось при мысли вновь обладать им десятилетия спустя. Теперь же она его не выносит. Оно неприятно тяготит карман ненужным напоминанием об очередной утрате. Каждый раз, когда ее пальцы задевают деревянный ободок, Ади буквально ощущает, как мрак целует ей костяшки, снова надевая кольцо. «Видишь? Теперь мы в расчете. Вздрогнув, Адя опрокидывает бокал, и через край выплескиваются капли красного вина, ложась на кремовую обивку дивана кровавыми отметинами. Из уст Ади не срывается ругательство. Она не мчится за газировкой и полотенцем. просто наблюдает, как пятна впитываются и исчезают, словно их никогда и не существовало, словно никогда не существовало Ади. Она поднимается и идет принимать ванну, Умащивает грязь городских улиц душистым маслом, отмывает до чисто 100 долларовым мылом. Когда все утекает сквозь пальцы, ты учишься наслаждаться ощущениями. Ади откидывается на бортик ванны. и вдыхает аромат лаванды и мяты. В тот день они отправились за мороженым, она и Джеймс, а потом, голова к голове, ели его в кафе, воруя сироп друг у друга из чашек. Шапку он бросил на столик, обнажив светлые кудри, и выглядел совершенно ошеломительно. И пусть не сразу, но все же Ади заметила, что за ним следят. Она привыкла к мимолетным взглядам. У нее были резкие... но женственные черты. Созвездия веснушек на щеках, сияющие глаза. Красота, над которой не властно время, как ей говорили. Но здесь крылось нечто иное. Поворачивались головы, задерживались взгляды. Когда она поинтересовалась, почему, Джеймс посмотрел на нее с веселым изумлением и признался, что на самом деле играет в довольно популярном шоу. Сказав это, Он залился румянцем, отвернулся, а затем снова глянул на Ади, будто готовился к каким-то кардинальным переменам. Но она никогда не видела его шоу, а даже если бы и так, Ади не из тех, кто сходит с ума по знаменитостям. Слишком долго жила она на свете, слишком много знала актеров, И даже, можно сказать, в большей степени предпочитала тех, кто все еще не закончил искать свой образ. Итак, Джеймс и Ади продолжили. Она посмеивалась над его мокасинами, свитером, очками в проволочной оправе. Джеймс отшучивался, что родился не в том десятилетии. Ади заявила, что родилась не в том веке. Он дурачился, а она нет. Однако в его манерах и впрямь проглядывало нечто старомодное. Ему было всего 26, но в разговоре Джеймс немного понижал тон, и произносил слова неторопливо, как человек, который знает силу своего голоса. Он принадлежал к тому типу молодых людей, что одевались на манер своих отцов. Глупая возня юношей, которые слишком торопятся повзрослеть. Голливуд тоже это заметил, и Джеймсу стали доставаться роли в костюмных пьесах. «Моё лицо создано для сепии», — пошутил он. «Лучше для нее, чем для радио». улыбнулась Ади. Он и впрямь был красив, однако что-то в нем было не так. Джеймс улыбался чересчур уверенной улыбкой человека с секретом. Они доели мороженое, и тогда Джеймс признался. Легкая радость, которой он фонтанировал, угасла. Джеймс уронил пластиковую ложечку в чашку, закрыл глаза и произнес: «Извини». «За что?» Удивилась Ади. Он откинулся на спинку стула и взъерошил волосы. Со стороны жест мог показаться небрежным, как кошачье потягивание. Но стоило Джеймсу заговорить, на лице его отразилась боль. «Ты очень красивая, добрая, забавная». «Но?» Надавила Ади, причувствуя проблемы. «Я гей». Слово будто застревало у Джеймса в горле, пока он объяснял, какое давление на него оказывали, как он ненавидит пристальный взгляд СМИ и все их претензии. Пошли сплетни, люди начали задавать вопросы, а он оказался не готов им рассказать. И тогда Ади поняла, что все это постановка. Сцена, разыгранная на всеобщее обозрение в стеклянной витрине кафе «Мороженого». Джеймс продолжал извиняться, мол, не следовало ему флиртовать, использовать ее подобным образом, но Ади не прислушивалась к его словам. Взгляд у него стал остекленевшим, заставляя задуматься, не к этому ли приему он прибегал, когда по сценарию требовались слезы. если, конечно, он именно этого добивался. У Ади, разумеется, тоже имелись секреты, но ей ничего не оставалось, как продолжать их хранить. Однако она хорошо знала, каково скрывать правду. «Пойму, если ты решишь уйти», — признался Джеймс. Но Ади не вскочила и не схватила пальто. Просто потянулась и украла с края его миски чернику. «Не знаю, как ты», — легкомысленно сказала она, — «а я отлично провожу день». Джеймс прерывисто вздохнул, смаргивая слезы, и улыбнулся. «Я тоже», — заявил он, и все пошло на лад. Гораздо легче поделиться секретом, чем мучительно его хранить. Поэтому снова рука об руку, выйдя на улицу, они чувствовали себя заговорщиками, у которых кружится голова от разделенной тайны. Ади не переживала насчет того, что ее увидят, заметят. Если бы кто-то и сделал снимки, те бы просто не получились. Кто-то все же их сфотографировал, но лицо Ади всегда было благополучно смазано или затемнено. И всю следующую неделю заголовки в таблоидах кричали о загадочной девушке, пока неизбежно сменились другими, более любопытными для публики. Они вернулись сюда, в его квартиру в Бакстере, чтобы выпить. Столы были сплошь завалены книгами и документами по Второй мировой войне. Джеймс признался, что готовится к роли, читая все рассказы очевидцев, которые смог отыскать. Он показал их ей, эти печатные свидетельства, И Ади сказала, что когда-то интересовалась войной и знает несколько историй. Она поделилась с ним, выдав их за чужие переживания, а не собственный опыт. Джеймс слушал, устроившись в углу кремового дивана и поставив на грудь бокал виски. Они заснули рядом на огромной кровати, согреваясь теплом друг друга. А на следующее утро Ади проснулась до рассвета и улизнула, избавив обоих от неловкого прощания. Ее преследовало смутное ощущение, что они бы подружились, если бы, конечно, Джеймс ее вспомнил. Ади старается об этом не думать, но порой ей грезится ее гипотетическое будущее, перед ней разматываются нити дорог, на которые она никогда не ступит. Но так и рехнуться недолго, поэтому Ади привыкла туда даже не заглядывать. И вот она вернулась, а его нет. Ади кутается в один из пушистых махровых халатов Джеймса, распахивает стеклянные створчатые двери и выходит на балкон спальни. На улице ветер, подошвы босых ступней обжигает холод. Вокруг низким ночным небом, полным фальшивых звезд, раскинулся город. Ади сует руки в пустые карманы халата и на дне находит его. Маленький деревянный ободок. Вздохнув, Адди вытаскивает его наружу. Облокотившись о балконные перила, заставляет себя посмотреть на кольцо. Внимательно изучить, будто ни разу не видела. Она поглаживает обод, противясь желанию надеть его на палец. Конечно, она думала об этом в самые тягостные минуты, в миг, когда силы были на исходе. Но ади не сломить. Она наклоняет ладонь, и позволяет кольцу упасть во тьму. Вернувшись в квартиру, Ади наливает еще бокал вина и забирается на великолепную кровать, укладывается на египетские простыни, укрывшись пуховым одеялом. Она жалеет, что не вошла в Элла Уэй, что не дождалась в баре Тоби. Тоби с его растрепанными кудрями и застенчивой улыбкой. Тоби, который пахнет мёдом, играет на телах словно на музыкальных инструментах и занимает так много места в постели».